Глава двадцать девятая. Алексей. В этот раз я открыл глаза под мерное пиканье медицинской аппаратуры. Пип, пип, пип. Я в белой стерильной палате и снова нет возможности повернуть голову. У меня трубка, блять, во рту. Но в этот раз руки меня слушаются. С каким удовольствием я сжимаю кулаки, а потом выдергиваю этот дрянь из своего горла. Повернув голову, я вижу спящего на стуле горянского «Отлично. Они еще и дежурят по очереди около моей постели». «Сколько времени я здесь провел?» «Неужели это мой голос?» «Сам бы не поверил этому слабому сиплому карканью». горянский вздрагивает и просыпается. Первое, что я вижу, это его улыбку. Но я смотрю напряженно, потому что знаю, он скажет мне страшную правду». Три недели, десять дней, из которых в коме на грани жизни и смерти. Вместо меня запикали приборы. Я с мукой закрываю глаза на одно мгновение, а потом открываю и начинаю выдергивать из вен многочисленные иглы и датчики, ругаясь при этом сквозь зубы, как сапожник. «Где Ильинский?» «И все?» — взмахивает руками Петр. «А как насчет «привет»? Мы так-то немного переживали, и твое спасибо будет приятным». «Спасибо. Где Ильинский?» Я медленно сажусь, не веря в то, насколько стал слаб. Палата просто кувыркается перед глазами. Уверен, что упаду, если встану на ноги. Но ведь у меня нет выбора. А потом встречает твердый взгляд друга. «Еще одно движение, и будешь спать еще неделю». «Ты не сделаешь этого». Сейчас каждый из них сильнее меня в несколько раз. Я это прекрасно понимаю. «Мы тебя едва не потеряли!» орёт Петр, взмахивая руками, но как девица. Ей-богу. «У меня дочь родилась, а ты мне весь праздник испортил. Всем нам!» «Поздравляю!» «Это из-за твоей девушки, Варвары?» «Не говори сейчас о ней!» Тихо предупреждая друга, потому что боль станет еще невыносимей. Мысли о ней способны сейчас разорвать пополам мое сердце. А он только протягивает руку и... Вставай, я не дам тебе упасть. Петр понял и прикусил язык, и я сделаю свои первые шаги после ранения с его помощью. Тут даже не рука, он почти взвалил меня на свое плечо, и это очень плохо. Передвигаться сам я не в состоянии. Закрываю глаза и глубоко дышу стараясь сдержать накатившуюся боль. Душевную. Зная, что физическую боль глушат медицинские препараты, а душевная боль может быть в разы сильнее, и от нее нет лекарства. Так и застает нас Ильинский. Входит и видит меня, почти повисшего на плече горянского Криво улыбается, хотя лицо бледное и взволнованное. Следы бессонницы легко угадываются». «Ты в частной платной клинике в Москве под чужим именем. Других вариантов не было, чтобы выполнить твоё распоряжение и остаться инкогнито. В нашем городе такой трюк не получился бы, тебя там все ищут». «Спасибо». «Не знаю, от кого или от чего мы прячемся, но я надеюсь на подробный рассказ. Мы это заслужили». «Что с яхтой и экипажем Соколовского?» «Яхта твоего знакомого олигарха затонула без причины вместе с экипажем. Судно быстро нашли по навигационной системе и совсем не там, где нашли тебя. Причем там все странно. Капитан вывел яхту к озеру и сознательно затопил в самом глубоком месте. Они не покинули борт, словно их там что-то удерживало. Ни единой раны, ни следов наркотических веществ в крови. Они словно хотели утонуть. Нет объяснений. И после этого я стал копать очень аккуратно» завели Громов, я назвал тебе это имя, когда бредил». Вижу, как Ильинский кивает. «У него дом за городом. Я думаю, он сейчас там». Но взял отпуск официально, и его никто не видел с момента твоего исчезновения. В своем банке он не появляется. Несколько мероприятий, на которые был приглашен, тоже пропустил. Но отзвонился и лично поздравил мэра с новым назначением по телефону. Сказал ему, что болеет. Горянский сажает меня на кровать, потому что больше стоять я не могу. Но это временно. Странное ощущение в груди. Гнев разрастается, заполняя каждую частичку моего тела. Буквально распирает изнутри. Я горю или это агония? Даже курить не хочется. А страшные мысли о самом плохом, который я загнал в самую дальнюю часть своей головы, выползают и ранят меня сильнее пуль. Я сильный и скоро встану на ноги. Это лишь вопрос времени, которого у меня нет. И собираюсь я совершить то, что противоречит закону. Не в первый раз. Вот только помощи у друзей я просить права не имею. И обязан им об этом сказать. Савелий Громов, если посмотрит тебе в глаза и прикажет поднести пистолет к виску, ты, Ильинский, поднесешь и выстрелишь себе в голову. А если он захочет, ты выстрелишь в голову своей беременной жене. Я поднимаю на них глаза, на обоих, чтобы они поняли всю серьезность ситуации. Вижу, как рты у них открываются, когда они понимают, что это не шутка. Держитесь подальше от меня и моих проблем. В этот раз риск слишком велик, и я не попрошу вас... Вернее, наоборот, сейчас я прошу вас держаться от меня и моих проблем как можно дальше. Вы уже помогли. «Блядь!» — шипит зубы Пётр и трёт уставшие глаза. «Я даже не узнал, сколько дней они не спали из-за меня. Здесь, в Москве, вдали от своих семей. Этого уже достаточно. Они оба обязаны мне как своими жизнями, так и жизнями своих жён. Но в этот раз противник слишком силён. Мне даже арестовать его не за что. По закону на него ничего нет. Только убить». Не может быть, чтобы выхода не было. Выхода нет. Рыщу, чтобы они поняли наконец. Теперь, когда мне так нужна помощь, я ее не попрошу. Она ведь у него? Варвара, уточняет Ильинский. Я в ответ лишь устало киваю. Двадцать три дня она у него. Закрываю глаза, потому что мне плохо от этих слов, от этих цифр. Он за ней и охотился, за этой необычной девушкой. Она одна такая во всем мире. Значит, она жива, раз он пошел на такой риск. Если жива, то сейчас в руках садиста и маньяка. Двадцать три дня. «Успокойся, иначе сейчас снова отключишься», — орет на меня Антон. Начинает ходить из угла в угол по маленькой палате, как зверь в клетке. А я понимаю, что он прав. Невероятным усилием воли удается подавить ту бурю, что сейчас у меня в душе. Я просто знаю, что если сломаюсь, будет только хуже. Не верю, что Громов непобедим. Это Варвара тебе глупости наговорила? Уверен, всему есть разумное объяснение. Криво улыбаюсь наивным выводом Ильинского. Я тоже не верил. А вот Петр молчит. Потому что знаком с Варей. Уверен, что новорожденная дочь Горянского копия своей бабушки Кацуми. Для тех, кто в танке, еще раз повторяю. Громов — сильнейший телепат и гимнотизер. С помощью своих способностей он убивает людей. Думаю, он также потихоньку рвется к власти. Уверен, если его никто не остановит, то мэр баллотировался на свой последний срок. Он умен и очень осторожен, иначе давно бы привлек к себе внимание. «А шапочка из фольги поможет?» Пётр решил заменить собой кости и выступить в роли местного шута. От этой фразы я только рот раскрыл в недоумении. «Тебе горянский точно поможет, и даже будет к лицу», утвердительно ответил ему Антон, причём самым серьёзным тоном.